Первая формулировка ведущего вопроса. Как сочинить прекрасную письменную речь? Итак, каким же образом сочиняют письменные речи, прекрасные или дурные? Не нужно ли нам, Федор, спросить об этом лиси или кого-нибудь из тех, кто сочинял в прошлом или станет сочинять в будущем, будь то политическое сочинение или частное, положенное на стихотворный размер как у поэта, либо лишённая размера, как у обычного человека. Федор, ты спрашиваешь, не нужно ли? Ради чего же ещё, так сказать, живёт человек, как не ради такого рода удовольствий? Ведь не ради же тех удовольствий, которые невозможны без предшествующих страданий. Это относится почти ко всем телесным удовольствиям, из-за чего их по праву называют рабскими. Миф о цикадах Сократ. Итак, досуг у нас есть, а над нашими головами по своему обыкновению в самой зной поют цикады, кажется, что они, беседуя между собой, посматривают на нас. Если они увидят, что мы не беседуем, но, подобно большинству людей, дремлем в полдень или по праздности ума, зачарованных пением, они справедливо посмеются над нами, приняв нас за рабов, которые вторглись в их убежище как овцы, собираясь в полдень поспать у источника. Но если они увидят, что мы беседуем, не поддаваясь их чарам, будто проплывая мимо сладкоголосых сирен, они в восхищении одарят нас тем, что боги доверили им передать людям. Федор. Что же у них есть? Ничего не слышал об этом. Сократ. Не пристало человеку, любящему муз, не знать об этом. Говорят, что цикады были людьми из того поколения, что жило еще до муз. Когда родились музы и появилось пение, некоторых из людей охватило такое наслаждение, что, пренебрегая едой и питьем, они все время проводили за пением и в самозабвении умирали. От них впоследствии пошел род цикад, которых музы одарили следующим даром — Цикады не нуждаются в пище. Не притронувшись к еде и питью, они сразу же начинают петь и продолжают петь до самой смерти. После чего, вернувшись к музам, они рассказывают, какую именно музу почитает каждая из людей. Тропсихори будут угодны те, что почтили ее хороводами, а ирата — любовной поэзии. И остальным музам точно так же угодны будут их почитатели. Самой старшей — Калиопия и ее спутницы Урания. Среди всех мус эти две наиболее чутки к небесному, а также кричам божественным и человеческим, и поэтому они обладают самыми прекрасными голосами. Цикады рассказывают о тех, кто посвящает время философии почитает их искусство. Вот сколько причин для того, чтобы беседовать, а не дремать в полдень. Федор. Тогда давай поговорим. Вторая формулировка ведущего вопроса. Как сочинить прекрасную речь? Сократ. Итак, нам следует рассмотреть, что мы и хотели ранее. Как произнести и написать прекрасную речь или ее противоположность? Федор. Ясно. Истинное и правдоподобие. Сократ. Но прежде чем будут произнесены речи хорошо и прекрасно, рассудок оратора разве не должен знать истину того, о чем говорится? Федр вот что я слышал об этом, дорогой Сократ. Будущему ритору нужно изучать не истина справедливая, но лишь то, что кажется справедливым большинству, которое будет судить об этом. а также не истина, благое и прекрасное, но лишь то, что кажется таковым. Ведь именно из этого рождается убеждение, не из истины. Сократ. Непрезренное слово, Федор, то, что сказано мудрецами. Поэтому всегда нужно смотреть, вдруг они говорят нечто стоящее. Вот и сказанным теперь не следует пренебрегать. Федор. Ты прав. Примечание. Непрезренное слово. Слова Нестора из Илеады Гомера. Сократ, давай рассмотрим это следующим образом. Федор, как именно? Сократ, предположим, я убеждаю тебя купить коня, чтобы сражаться с врагом. При этом никто из нас не знает, что такое конь. Но я все-таки знаю про тебя, Федор, что ты считаешь конем... «Домашнее животное с большими ушами». Федор. Это было бы смешно, Сократ. Сократ. Не совсем еще. Но вот если бы я всерьез тебя убеждал, сочинив похвальное слово ослу, называя его конем и утверждая, что его потомство крайне необходимо как в домашнем хозяйстве, так и на войне, что оно годится для верхового боя, способно нести сбру и полезно во многих других случаях, Федор. — Вот это было бы совсем смешно. Сократ. — Но разве не лучше смешное, но дружеское, чем ужасное и враждебное? Федор. — Конечно. Сократ. — Итак, если обученный риторике человек, не ведая хорошего и дурного, начнет убеждать в чем-либо своих сограждан, таких же невежд, причем хвалить он станет не тень называя его конем, а назовет дурное хорошим и, вызнав мнение толпы, убедит ее совершить дурное вместо хорошего, то какие, по-твоему, плоды соберет риторика с того, что посеяла? Федр Не очень-то достойны. Сократ. Ну, не слишком ли грубо, любезный, мы нападаем на искусство речей? Оно, пожалуй, ответит нам, что за вздор вы несете, удивительные люди. Я ведь не заставляю никого, кто не знает истину, учиться говорить. Напротив, если совет мой уместен, сначала нужно познать истину и лишь затем приступать к моим занятиям. Но вот что я торжественно заявляю, без меня, узнающего истину, не будет никакого средства для искусного убеждения. Федор. Разве это несправедливые слова? Искусство ли риторика? Сократ. Соглашусь, но только если выдвинутые против него доводы засвидетельствуют, что оно искусство. Ведь мне слышится приближение кое-каких речей, свидетельствующих, что оно лжет, вовсе не являясь искусством, но всего лишь неискусным занятием. а подлинного искусства говорить, по слову лаконца, нет и не будет никогда без истины. Примечание. По слову лаконца. Лаконично, кратко. Федор. Нам нужны эти речи, Сократ. Поэтому веди их сюда и испытай, что и как они говорят. Сократ. видите же перед нами, благородные питомцы, и убедите Федра, отца прекрасных детей, что, не преуспев в философии, он никогда ни о чем не сможет успешно высказаться. Ну, Федра пусть держит ответ. Федра, спрашивайте. Сократ. Разве риторическое искусство не есть в целом умение вести душу, осуществляемое посредством речей, не только в суде и в других общественных собраниях, но и в частной жизни? Одно и то же, как в малом, так и в великом, оно ничуть не более ценится при правильном применении в серьезных делах, чем в ничтожных. Или ты слышал что-то другое? Федор. честно сказать, не совсем это. Говорят, что посредством искусства в основном произносятся и сочиняются речи, предназначенные для судебных разбирательств, а также для выступлений перед народом. О большем я и не слышал. Сократ, выходит, ты знаешь только о наставлениях в красноречии, сочиненных в Иллионе на досуге Нестором и Одиссеем. А о Паламедовых тебе неизвестно? примечание Нестор, Одиссей, Паламет. Участники Троянской войны, отличавшиеся красноречием. Федор. «Да я я о Несторовых-то не слышал, клянусь Зевсом, если только ты не изображаешь Нестором Горги, Одиссеем, Фросимаха и Феодора». Сократ. «Может быть, но оставим их в покое. Лучше скажи, чем заняты в суде соперничающие стороны». Разве они не противоречат друг другу или назвать это по-другому? Федор. Именно так. Сократ. Противоречат в том, что справедливо и что несправедливо? Федор. Да. Сократ. А значит, тот, кто пользуется искусством, одно и то же дело одним и тем же людям может выставить на свое усмотрение то справедливым, а то и несправедливым? Федор. Конечно, Сократ. А в случае выступления перед народом одно и то же дело может представить гражданам то хорошим, а то и наоборот. Федор. Так, Сократ. Но разве мы не знаем, что элейский паломет рассуждает с таким искусством, что одно и то же кажется слушателем подобным и неподобным, единым и многим, покоящимся и подвижным? Федор. еще бы не знать. Примечание. Элейский паломет, Зенон Элейский. Сократ. Значит, искусство противоречия используется не только на суде и для выступления перед народом, но, видимо, это единое искусство, если это, конечно, искусство для любых речей. И с его помощью можно уподобить все, что угодно, всему, что угодно, или вывести на чистую воду другого, если он скрытно производит уподобление. Федор, к чему ты это говоришь? Сократ, ищущим я хочу объяснить это так. Обман удается лучше, когда между вещами большое различие или когда малое? Федр когда малое. «Сократ, поэтому если совершать небольшие, но малые переходы, тебе сложнее будет понять, что ты пришел к противоположному выводу?» «Федра, как же иначе?» «Сократ, а выходит, что тому, кто хочет обмануть другого, но не хочет сам обмануться, нужно в точности различать подобие и неподобие сущего?» «Федра, да, это необходимо». Сократ. Но разве он сможет, ни в чем не зная истины, распознать в остальных вещах слабое или сильное подобие тому, что ему неизвестно? Федор. Это невозможно. Сократ. И так ясно, что ошибочное мнение о сущем, то есть заблуждение вкрадывается незаметно из-за уподоблений. Федор. — Да, именно так оно и возникает. — Сократ. — Но можно ли без знания того, что есть каждое сущее, искусно совершать малые переходы посредством уподоблений, всякий раз уводя рассуждения от некоторого сущего к его противоположности? И, в свою очередь, можно ли избежать такого обмана? — Федор. — Ни в коем случае. — Сократ. Следовательно, мой друг, тот, кто не знает истины и охотится за мнениями, выставляет искусство речей смешным и неискусным. Федор. Похоже на то. Критика речи Лисия. Сократ. Хочешь посмотреть, что именно в речи Лисия, принесенной тобой и в произнесенных нами речах, можно назвать искусным и неискусным? — Федор. — Больше всего на свете, а то мы сейчас говорим отвлеченно, без надежных примеров. — Сократ. — Но, видно, по какой-то случайности были произнесены две речи с примерами того, как, знающий истину, играя словами, способен влиять на слушателей. Я виню в этом, Федор, местных богов или, может быть, провозвестники мус, поющие над нашими головами, вдохнули в нас этот дар — ведь я, конечно, не причастен ни к какому искусству красноречия. Федор, пусть будет так, как скажешь, ты только объясни свои слова. Сократ, прочти мне, пожалуйста, начало речи лиси Федор, тебе известно о моих делах, и то, что по моим расчетам их успешное завершение принесет нам обоим пользу, ты тоже слышал. Полагаю, ты не должен лишать меня того, о чем я тебя прошу, только потому, что я в тебя не влюблен. Влюбленные раскаиваются в своих благодеяниях. Сократ. Довольно. Стоит, наверное, сказать, в чем его промах и что он делает неискусно, не так ли? Федор. Именно так. Сократ. Разве не ясно каждому следующее — В одних случаях мнения у нас совпадают, в других расходятся. Федор. Кажется, я понимаю, о чем ты, но говори яснее. Сократ. Когда скажут «железо» или «серебро», разве все мы не думаем об одном и том же? Федор. Несомненно. Сократ. А когда скажут «справедливость» или «благо», Разве каждый не понимает под этим что-то свое? Поэтому мы начинаем спорить друг с другом и даже сами с собой. Федор. Еще бы. Сократ. А значит, в одном мы единодушны, в другом нет. Федр. Именно так. Сократ. А в каком из этих случаев нам проще обмануться и в каком из них риторика обладает большей властью? — Федор. — Конечно, там, где мы можем заблуждаться. — Сократ. — Итак, желающему заняться риторическим искусством требуется прежде всего провести последовательное развлечение и определить характер каждого из двух видов. Того вида, где большинство неизбежно заблуждается, и того вида, где этого не происходит. — Федор. Уловивший это Сократ познал бы нечто прекрасное. Сократ. Затем, я думаю, ему требуется в каждом случае не оставить без внимания, но тщательно различить, к какому роду относится то, о чем он собирается говорить. Федор. Разумеется. Сократ. Ну, а что сказать о Эресе? Относится ли он к вещам спорным или нет? Федор. конечно, к спорным. Иначе тебе не удалось бы сказать о нем то, что ты говорил. Сначала, что Эрос — несчастье для возлюбленного и влюбленного, затем, что он — величайшее благо. Сократ. Прекрасные слова, но скажи вот еще что. Сам-то я не припомню, поскольку был охвачен восторгом. Дал ли я в начале речи определение Эроса? Федор. Ещё бы, клянусь Зевсом, причём весьма удивительно. Сократ, насколько же нимфы, дочери Ахиллои и пан, сын Гермеса, судя по твоим словам, оказались искуснее в сочинении речей, чем лисий сын Кефала? Но, может быть, я не прав, и лисий в начале своей эротической речи также заставил нас принять, что Эрос есть некоторое сущее, какое ему было угодно, и... Выстроив все, в согласии с этим, завершил последующую речь. Не прочись нам еще раз ее начало? Федор. Как угодно, но того, что ищешь, ты там не найдешь. Сократ. Читай, хочу услышать это от него самого. Федор. Тебе известно о моих делах, и то, что по моим расчетам их успешное завершение принесет нам обоим пользу, ты тоже слышал. Полагаю, ты не должен лишать меня того, о чем я тебя прошу, только потому, что я в тебя не влюблен. Влюбленные раскаиваются в своих благодеяниях, едва увлечение пройдет. Сократ. Да уж, совсем не то, что мы ожидаем. Он хочет плыть по речи не сначала, а с конца, лежа на спине и против течения. И поэтому начинает с того, чем влюбленный закончил бы уже свою речь к возлюбленному. Или я ошибаюсь, Федор, светлая ты голова?» «Федор. Действительно, то, что он здесь говорит, Сократ, уместно в завершении речи?» «Сократ. А как со всем остальным? Разве не кажется, что речь набросана как попало? Или есть какая-то нужда в том, что сказанное далее, как и все прочее в его речи, занимает то место, которое ему отведено?» Мне даже показалось, что сочинитель отважно излагает первое, что ему взбредет в голову, но это от того, что я ничего не знаю. А тебе известно ли какая-то сочинительская предопределенность, согласно которой он выстроил свою речь в такой последовательности? Федор. Ты слишком добр ко мне, если считаешь, что мне по силам столь тщательно исследовать его сочинение. Сократ. — Ну, вот что, по-моему, ты можешь сказать. Всякая речь должна быть составлена как живое существо, у которого есть собственное тело, не лишенное ни головы, ни ног. Поэтому в письменном сочинении должны быть серединой края, согласующиеся между собой и с целым. — Федор. — Как же иначе? — Сократ. — Тогда посмотри, такова ли речь твоего приятеля или нет. И ты увидишь, что она ничем не отличается от надписи по слухам запечатленной на могиле Медаса фригейского. Федр Что за надписи что с ней не так? Сократ надпись такая. Здесь на гробнице Медаса покоюсь я медная дева. Воды покуда струятся, деревья растут высоко буду всегда возлежать я на горестной этой могиле, всем возвещая прохожим, что Мида спокоится тут. Думаю, тебе очевидно, что все равно, какие строки читать сначала, первые или последние. федр Сократ, ты насмехаешься над нашей речью. Разбор двух речей Сократа. Сократ. Тогда, чтобы тебя не расстраивать, мы оставим ее в покое, хотя есть множество примеров, на которые полезно обратить внимание, но подражать им не стоит, и перейдем к другим речам. Желающие изучать красноречие должны были кое-что в них заметить. Федр о чем ты говоришь? Сократ, они были противоположны друг другу. В одной говорилось, что нужно отдавать предпочтение влюбленному, другое, что невлюблённому. Федор. Весьма напористо. Сократ. Я надеялся, что ты скажешь правду, неистово, ведь я этого и добивался. Мы согласились, что Эрос — это своего рода мания, разве не так? Федор. Именно так. Сократ. А мания бывает двух видов. Одна появляется из-за людских болезней, а другая — благодаря божественному отклонению от обыденных закономерностей. Федра. Именно. Сократ. Божественную манию, происходящую от четырех богов, мы разделили на четыре части, указав, что мантическое вдохновение происходит от тополона связанное с таинствами от Диониса — поэтическая от Муса, четвертый вид, названный нами лучшим, от Афродиты и Эрота. Изобразив, насколько возможно, состояние влюбленности, мы, пожалуй, даже коснулись истины, но у нас могло и занести в сторону. Поэтому, присоединив сюда не совсем уж невероятное рассуждение, мы позабавились, прославляя в Мифину, соразмерно и благочинно, нашего с тобой Федора, повелителя эрота, воспитателя прекрасных юношей. Федор. Да и послушать это было весьма приятно. Сократ. Тогда давай определим вот что. Как от прицания речь перешла к восхвалению? Федор. Что ты имеешь в виду?